Снова в Канзас-Сити. Двадцать два часа сорок восемь минут. С Уинстона с Прага, наконец, сбили спесь. И ладно бы достойный противник, так нет же. Какой-то старый ботинок. Адвокат не сводил глаз с ботинка для гольфа и задавался вопросом, что мучил его вот уже не одну неделю. Откуда старушка знала про ботинок на крыше, черт бы его побрал? Франклин Пикстон считал... что разумное объяснение рано или поздно найдется. Однако Уинстон, не разделяя его уверенности, провел собственное небольшое расследование. Много часов рылся он в старых архивах больницы и выяснил, что когда-то давно, до того, как построили новый корпус и отделение травматологии, крыша старого здания служила вертолетной площадкой. С 1963 по 1986 в больницу доставили на вертолетах более 980 больных с сердечными приступами. Из них 308 привезли прямо с полей для гольфа, которых в округе немало, плюс еще шестерых игроков, пострадавших от молний. Кто-нибудь из игроков, когда его спешно перетаскивали с вертолета на каталку, вполне мог потерять ботинок. Остается вопрос, как мог ботинок? попасться на глаза девяностолетней старушки.